Глава двадцать Директриса приюта любви и послушания, мадам Дюваль, встретила Кристиана прохладно, но вежливо. «Господин Эрре», — она кивнула на кресло перед собой, — «собственной персоной. Какое неожиданное знакомство. Не думала, что вы придете лично, ведь я уже ответила на все расспросы вашего человека». Кристиан, слишком удрученный всем, что здесь увидел, не сразу понял, о чем она говорит. Унылое серое здание с облезлыми стенами, явно плохо отапливаемое, наводняли дети-призраки. В совершенно одинаковой одежде и с одинаковым выражением тупого упрямства на лице они внушали ужас. Кабинет мадам Дюваль на фоне царившей снаружи нищеты казался неприятно нарядным. «Мой человек?» — переспросил Кристиан. «Тот, кто приходил за рекомендациями для Эльзы Лоттер. Кажется, сейчас она служит у вас». Кристиан никого в приют не отправлял, но признаваться в этом был не намерен. Не рассказывать же всем и каждому, что он понятия не имеет, что происходит в его собственной конторе. Хотя, кажется, так оно и было. «Вероятно», — улыбнулся он, — «это была инициатива моей службы безопасности. Я не проверяю каждого служащего лично. Кто именно вас навещал?» «Такой импозантный мужчина», — мадам Дюваль нахмурилась, припоминая. «Стефан Кох, если я не ошибаюсь». «Вот тебе и на». Кох с самого начала был настроен против Эльзы, поскольку боялся, что она вступит на его территорию, ведь у Гео она занималась именно поставками. Неужели его неприязнь была так глубока, что он добрался до приюта? Зачем? Что он тут вынюхивал? «Уверен, что ваши рекомендации, — вежливо сказал Кристиан, — были весьма исчерпывающими». Весьма, сухо подтвердила мадам Дюваль, и Кристиану показалось, что ее увидающая красота пошла трещинами, как глиняная маска. Это очень необычная девочка, однако я не берусь судить о ее моральных качествах. Прошло слишком много времени с тех пор, как мы виделись последний раз. Вы подруга Анны Гео, правильно? вдруг припомнил он. Или, вернее сказать, Анны Конрад. Весьма неожиданная дружба, вы гораздо старше, мстительно произнес Кристиан. Анна богатая наследница, а вы государственное служащее со скромным жалованием. Я познакомилась с Анной, когда она была еще ребенком. Этой девочке всегда не хватало материнской любви. Кристиан, приподняв бровь, — разглядывал мадам Дюваль. Она приближалась к сорока годам, но обладала теми правильными и классическими чертами лица, которым не страшен возраст. Уж не метила ли эта женщина в мачехе девочки Анни и ее бестолковым братьям? «Я только одного понять не могу», — сказал Кристиан. «Почему Абельхард Гё оказывал столько внимания вашему приюту?» Он был не из тех, кто сорил деньгами. «У каждого свои тайны», — с мягкой улыбкой ответила мадам Дюваль. Кристиан едва слышно вздохнул. Сплошные расходы. «Думаю, что смерть Абельхарда Гео поставила ваш приют в сложное положение», — участливо произнес он. «Его семья в настоящее время не в состоянии поддержать даже себя». Но вот совпадение. У меня есть благотворительный фонд. Уверен, что я мог бы оказать финансовую помощь несчастным сиротам. «Вас так волнуют тайны господина Гё?» С едва заметной насмешкой уточнила мадам Дюваль, нисколько не впечатлившись щедростью крестьяна. «Меня так волнуют тайны Матьеса Вайса» честно ответил Кристиан, которому плевать было на покойного Гё. «Кого?» — удивленно переспросила мадам Дюваль. «Около 30 лет назад моя семья взяла на свое попечение воспитанника этого приюта, Матиаса Вайса. Он обокрал нас, оскорбил и сбежал. Однако позже, когда я искал этого человека, «Ваш предшественник не смог вспомнить это имя. Я готов хорошо заплатить за информацию о нем. «Что ж, наши воспитанники редко отличаются примерным поведением», — равнодушно откликнулась мадам Дюваль. «Мне жаль, что это случилось с вами, но я не вижу, как могу вам помочь. 25 лет назад в приюте случился пожар, и часть архива сгорела. Все это произошло до того, как я заняла эту должность. Остался ли хоть кто-нибудь из сотрудников, кто работал в приюте 30 лет назад? Наш садовник, господин Фридрих. Вздорный старикашка. Спасибо. Кристиан встал и улыбнулся мадам Дюваль. Но утолите мое любопытство. По какой причине вы отправили Абель Харду Вашему попечителю, именно Эльзу Лоттер. Неужели в приюте не нашлось другого ребенка, кто мог бы натирать полы и стряпать для старикана? Все делают ошибки. Мадам Дюваль тоже поднялась. Я только потом поняла, что запустила лесу в курятник. Если честно, Анна так и не простила мне этого. Эльза Лоттер — охотница за деньгами, господин Р. «Не удалось окрутить господина Гео? Так она принялась за вас?» «Какая удача, что я счастливо женат», — сухо бросил Кристиан и принялся прощаться. «Кстати», — уже от самого порога спросил он, — «Это вы передали Стефану Коху нож?» «Какой нож?» — удивилась мадам Дюваль и, кажется, была искренна в эту минуту. «Малышка Эльза Лоттер была ангелом во плоти», — садовник Фридрих говорил, не переставая плести из тонких веток корзину. Кристиан нашел его в покосившемся сарайчике, примыкавшем к кухне. «Я сам отвёл её к этому Гё. Смотрел, как она, храбрая девочка, идёт в сумерках к его дому. Потом места себе не находил». Страшно подумать, что мог сделать одинокий вдовец с юной сироткой. Но Эльза вернулась на следующее утро, чтобы продолжить учёбу. И мне стало куда спокойнее. Сколько лет я вижу, как девочки из этого приюта попадают прямо на улицу, а всё не привыкну. А она вроде ничего, выбилась в люди. «Вы никогда прежде не видели этот нож?» — спросил Кристиан, достав из кармана детскую игрушку Эльзы. Фридрих, прищурив под слеповатые глаза, долго читал надпись на рукоятке. «Я забрал его у Эльзы, когда она была еще маленькой», — растерянно сказал он, — «чтобы она никого не порезала. У меня целый сундук подобного барахла». Всякое детишки мастерят, кто рогатки, а кто и чего похуже. Дважды я находил у них настоящие револьверы, где только находят их черти. А этот ножичек месяц или два назад купил у меня жених Эльзы. Хотел сделать ей подарок. «Жених Эльзы?» — изумился крестьян. «Такой франт!» Фридрих аж раздулся от гордости, будто говорил о собственном женихе. «Лощеный, как и вы. Запонки с бриллиантами, а обувь начищена так, что в ней отражалось небо. Явно при деньгах». Он так и сказал? «Хочу нож Эльзы Лоттер». Вроде спрашивал любую вещицу из ее детства. «Странный ты парень», — сказал я ему. «Разве о таком детстве захочется вспоминать?» «Но богатые они все с причудами. Дал мне пять гульденов». Как он выглядел? «Обыкновенно». Гвоздикой от него воняло знатно. «И глупые бакенбарды?» — угрюмо спросил Кристиан. «Вроде и бакенбарды имелись». Важно подтвердил Фридрих. Стефан Кох курил гвоздичные сигары, носил запонки с бриллиантами и натирал до блеска свою обувь. Да они все сговорились, чтобы испортить крестьяну жизнь. А вы помните другого воспитанника этого приюта? Он жил здесь 30 лет назад. Матиас Вайс. «Ах, этот!» Фридрих сразу помрачнел, а пруд в его огромных лапах сломался. Дряной мальчишка!» Украл у меня новые башмаки. Они ему даже не в пору были. Он их подвесил на дереве и измазал дёгтем. Я его поймал и выпорол, а он подсыпал мне крысиного яда в суп. Чуть богу душу не отдал. Я валялся на больничной койке, когда этого гаденыша решила взять себе богатенькая семья. Не то обязательно бы предупредил, чтобы не брали такой гнилой товарец. Теперь, наверное, как сыр в масле катается, если не прирезал своих новеньких родственников во сне. На миг крестьян представил себе, как бы все сложилось, если бы Фридрих предупредил отца о Вайсе. И мама была бы еще долго жива. Но отец, вероятнее всего, не прислушался бы к старому садовнику. Он не верил беднякам. Больше Вайс не возвращался в приют? Все жду», — ухмыльнулся Фридрих. «Уж я бы его встретил». «Вы не помните, как он попал сюда?» «Как они все попадают», — пожал плечами старик. «Их подкидывают или к воротам приюта, или к домам священников». Кого-то оставляют прямо на улице. Поэтому они все такие злые. Ничего за душой, никого за спиной. Но Эльза сразу была иной. Ходила повсюду за учителем математики, как коза на привязи. Прочитала все книжки, какие только нашла. Мозги у нее варили. Вернувшись в компанию, Кристиан обнаружил, что пропустил встречу с государственными инспекторами, которые приходили к нему обсудить вопрос открытия банка. «Как вы посмели не сообщить мне об этой встрече?» набросился он на Катарину. Забыла, ответила она, складывая руки на груди. Это означало, что Катарина будет стоять на своем насмерть. «В таком случае я вынужден вас рассчитать», — рассверепел Кристиан, которому надоел бардак под самым носом. Вы стареете, милая, и память вас подводит. Глаза Катарины гневно сузились. Вы не посмеете, процедила она. Я служила еще вашему отцу. Вы знали, как важна для меня эта встреча, но видите ли вам не по нутру затея с банком? Вы решили, что вправе решать за меня? Можете быть свободной, Катарина. Я попрошу Дитмара Лонге выписать вам щедрое выходное пособие. И будьте так любезны. На прощание окажите мне услугу. Вызовите ко мне Стефана Коха. «Кристиан!» — Катарина пошатнулась бледнее. Ее рука слепо оперлась на стол. «Вы действительно... не можете... Столько лет! И всего одна ошибка!» Это не ошибка. Кристиан был так зол, что сейчас был готов крушить все вокруг. Это преднамеренная диверсия. С кем на этот раз вы сговорились против меня? С Кохом? Я никому не позволю вставлять мне палки в колеса, даже самым близким людям. Почему вы мешаете мне? «Потому что вы спятили», — задыхаясь, ответила Катарина. «Вы намерены разрушить все, что строил ваш отец. Ваша затея с банком подкосит компанию». «Вы не сможете удержать и то, и другое, и пойдете по миру!» «Я уберегаю вас от страшной ошибки!» «Вон!» — холодея от бешенства, отрывисто бросил Кристиан. Но убрался из приёмной сам, вылетел в коридор, пронесся до кабинета Коха и рывком распахнул дверь. Однако прежде, чем Кристиан успел сказать хоть что-то, Кох швырнул в него графин с водой, стоявший у него на столе. Машинально увернувшись, крестьян заворожённо уставился на фонтан хрустальных брызг. «И тебе добрый день, Стефан!» — перешагнув через осколки, издевательски произнес он. «Ты продал меня клану Ли!» — прошипел Кох, встал и закрыл дверь. «Гертруда Штайн этим утром приставила мне револьвер к затылку и очень подробно объяснила, что случится, если я не пойду с ней под венец. Изысканный способ сделать предложение, не находишь?» Кристиан от души расхохотался. «По слухам, она красотка», — сказал он. «И у нее миллионы, Стефан. Тебе будет на что жить, когда я вышвырну тебя из моей компании» так что не вижу, на что тебе жаловаться. Халеное лицо Стефана перекосилось от ярости. «Вышвырнешь меня из компании?» Кристиан бросил на стол детский ножик Эльзы. Узнаешь вещичку? Привет тебе от садовника Фридриха. Когда ты успел договориться с Гарролем? Потому что именно Гароль нанял убийцу, который напал на меня возле дома. Кох застыл, переваривая услышанное. Потом скинул вверх руки, то ли сдаваясь, то ли прося мира. «Поймал!» — криво усмехнулся он. «Но если бы я хотел убить тебя, Кристиан, то ты был бы уже мертв. «Почему меня?» — устало спросил Кристиан. «Почему не Эльзу Лоттер? Ведь именно она, по твоему мнению, является источником всех бед». «Я думал об этом!» Кох вдруг истерично всхлипнул. «Но я не убийца, Кристиан. Я хотел, чтобы ты разозлился из-за того, что вокруг Лоттер слишком много суеты. Я хотел, чтобы она стала для тебя обременительной, ведь ты не выносишь пустых хлопот и хаоса. Но я просчитался. Ты вцепился в нее намертво. Моя жена, моя секретарша, мой Шурин, Скушно перечислил крестьян. Мой начальник охраны. У вас какое-то соревнование? Кто причинит мне больше хлопот? Почему я вынужден разбираться с вами вместо того, чтобы заниматься важными для меня делами? Эльза и Лоттер! – огрызнулся кох. Откуда столько ненависти к несчастной сиротке Стефан? Грабы, дурацкие записки, дурацкие нападения. «По-твоему, я настолько идиот, чтобы избавиться от единственного человека, кто на моей стороне, из-за подобных глупостей?» «Берта не заслужила подобного». «Прости?» Вот теперь Кристиан по-настоящему изумился. Причем тут к дьяволу моя жена?» «Я не мог позволить, чтобы ты развелся с моей кузиной из-за этой девицы, Кристиан!» Напыщенно провозгласил Кох. Тут Кристиан расхохотался снова. Развестись с Берта из-за Эльзы Лоттер? воскликнул он. Дружище, ты сбрендил. Перед открытием банка я далек от развода, как никогда. Ты просто не осознаешь, как ты изменился! возразил Кох убежденно. Ты думаешь, я поверю, что скряга Гео оставил Лоттер столько денег, чтобы она открыла фабрику? «Это ты купил ее для девчонки, верно?» «Мы разоримся из-за твоих выходок!» На такие дикие предположения Кристиан даже не считал нужным отвечать. Вместо этого он спросил, «Что за женщина в густой вуале заказала для меня гроб в похоронной компании?» «Случайная актриса. И она нанял ее в варьете». Это Лоттер окрутила даже такого прожженного мерзавца, как Абельхард Гё. Казалось, Кох не мог остановиться и перестать говорить о ней. Мадам Дюваль рассказала, что старик едва не женился на мерзавке. «Боже», — фыркнул Кристиан, — «ты настолько глуп, что на тебя даже сердиться всерьёз невозможно». «В любом случае, ты здесь больше не работаешь. Ступай готовиться к свадьбе». В итоге, — зло бросил Кох, — ты останешься совсем один. Без денег, без компании, без друзей и семьи. Вот увидишь. Совет да любовь, — отмахнулся от него Кристиан. В опустевшей приёмной Кристиан рухнул на стул Катарины и долго сидел в тишине, пытаясь понять, что произошло за это утро. Он лишился двух друзей одним чохом и это оглушало. Хуже того, он лишился опытных сотрудников. И если Стефан никогда не блистал особыми талантами, то работать без Катарины Кристиан не умел. Она была с ним рядом всегда. «Господи!» — простонал он, роняя голову на стол. А потом встряхнулся и отправился вниз. Ганс отказался от собственного кабинета. В отличие от Гарреля, Он предпочитал открытые пространства и проводил свои рабочие часы в холле у входа, с интересом мальчишки, наблюдая за основавшими туда-сюда сотрудниками. «Ты нашел Гарреля?» — спросил его крестьян. Ганс сидел на роскошных ступенях и жевал бутерброд. «Угу!» — с набитым ртом кивнул он. «Сделай так, чтобы я никогда больше не слышал о нем. Посади его на какой-нибудь корабль, не знаю». Отправь в приграничную глушь. Объясни, что в этом городе он не должен больше появляться никогда. Угу. И отправляйся домой к Катарине. Убедись, что она здорова. Угу. И пришли ко мне Эльзу. Ах, это! Ганс глотнул. Эльза велела передать вам, когда вы ее потеряете, что она в магазине готового платья, госпожи Фабер. Что? — взбеленился Кристиан. «Именно сегодня она решила заняться нарядами? Ушам не верю». В магазин готового платья госпожи Фабер Кристиан приехал, кипя от злости. «У него тут земля под ногами горит, а Эльза занимается покупками». «Ни на кого нельзя положиться». Прав был Стефан Кох. «В итоге он останется совсем один». Предсказание жалило в самое сердце. Продавщицы проводили его в отдельную комнату для примерок, и Кристиан остолбенел, замерев на пороге. Эльза была в пурпуре. Никогда прежде Кристиан не видел такой яркой, такой великолепной ткани, которая, казалось, бросала вызов здравому смыслу. Он не сразу разглядел фасон, заворожённый этим лилово-алым торжеством цвета. В древности, — невозмутимо сообщила Эльза, — пурпурную тогу имели право носить только полководцы-триумфаторы». Госпожа Фабер улыбнулась Кристиану. В зубах у нее были иголки, и она лично подкалывала подол платья. «Великолепно!» — выдохнул Кристиан, подошел ближе и потрогал ткань на рукаве. «Это великолепно!» «Я намерена пойти к Гретте Саттон в этом платье» произнесла Эльза. «Продемонстрировать наглядно наш товар». «Однако, должна вам сказать, я весьма довольна результатом работы нашего химика. Он назвал этот цвет мавиин в честь цветка мальвы». «Хоть одна хорошая новость за весь день», — улыбнулся ей Кристиан. Госпожа Фабер поднялась и отошла на несколько шагов, разглядывая творение своих рук. Платье было современного фасона, зауженной юбкой, такой короткой, что весь свет мог увидеть чулки Эльзы. «Я готова заплатить хорошую цену за первую партию этой ткани», проговорила госпожа Фабер с благоговением. «Но госпожа Лоттер неподкупна». «Мы должны сделать так, чтобы платья из этой ткани были редкостью, которую сложно достать, создать ажиотаж» объяснила Эльза. «Не беспокойтесь, госпожа Фабер. Позже у вас будет право первой ночи. Эта ткань поступит сразу к вам, как только мы будем готовы к массовому производству». «Прекрасно, Эльза», — одобрил Кристиан. «Когда назначена эта судьбоносная встреча?» «В конце недели». «Но господин Р, Она сделала один робкий шаг и положила руку ему на локоть. Я ужасно боюсь рухнуть прямо под ноги Гретти Саттон. Эта юбка очень узкая. Кристиан рассмеялся и повернулся к госпоже Фабер. «У вас есть готовые платья подобного фасона?» «Боюсь, нам будет нужна тренировка». «Ужасно!» Эльза шагала так осторожно, будто вдруг стала стеклянной. Она крепко держалась за Кристиана и все время оглядывалась по сторонам. «Это недопустимо. Меня сочтут публичной женщиной». «Я только что рассказал вам, что рассчитал Коха и Катарину, а вас волнует только ваш внешний вид?» «Платье действительно способно изменить женщину». «Я чувствую себя нелепо. То есть я хочу сказать, что я очень вам сочувствую». В парке было сумрачно, и пахло наступающей зимой. Редкие прохожие не обращали на них никакого внимания. Кристиан давно уже не совершал подобных прогулок и чувствовал себя школьником. «Самое странное во всей вашей истории, — задумчиво заметила Эльза, — что мадам Дюваль не захотела ваших денег. Это не похоже на нее. Отсюда вопрос. Откуда у приюта столько денег? Что она игнорирует поддержку вашего фонда? Не морочьте мне голову новыми загадками, возмутился Кристиан. Вы не замерзли? Хотите горячего какао? Хочу стать невидимой. Вы не думаете, что слишком резко обошлись с Катариной? Я устала от бунтов в собственной компании. Это изматывает и лишает способности двигаться вперед. Но... Я позабочусь о Катарине. «Компания — вся ее жизнь», — грустно сказала Эльза. «Может, стоит устроить ее в благотворительный фонд? Вот-вот начнется строительство больницы, и там понадобится человек со способностями Катарины превратить любой бардак в порядок. Кстати, ваша сделка с кланом Ли не лишена изящества, но и опасна тоже. Это семья как пауки». «Вцепившись в кого-то, они опутывают паутиной так, что не выбраться». «Они угрожают вам? Заставляют работать на них?» — быстро спросил Кристиан. «Я довольно разумна, чтобы не дергаться и не затягивать паутину ту же. Но у всякого решения есть две стороны. Вы сбросили с себя одну проблему, но обрели множество новых». «Мы подумаем об этом, когда проблема появится», — вздохнул Кристиан. «Я вымотан и чувствую себя посреди поля боя». Дома его наверняка ждал новый скандал, ведь Кох вполне успевал наябедничать Берте, что его выперли из компании. И еще неизвестно, какой чушь он при этом наплёл. Кроме того, Берта точно не обрадуется вынужденному браку её кузена. «Идите сюда», — проговорил Кристиан и увлек Эльзу в тень разлапистой ели, где долго целовал, наплевав на то, что целоваться в парке было довольно глупо, но очень волнующе и приятно.